Часть третья. Когда мы покинули комнату, нас встретило солнце над Южным морем. Прикрывая лицо шляпой, учитель поспешил в тень. Вероятно, причина заключалась в его слабом телосложении, но своими действиями он немного напоминал мне вампира. Мы направились на юг по мосту через реку Сингапур. Этот район можно было назвать центром города. Я бросила взгляд в сторону противоположного берега реки и увидела проплывавшие мимо всевозможные лодки которые словно частицы света представляли собой жизненный поток города. Его жители вместе с этими лодками образовывали единственный город государства в Азии. Когда мост кончился, моему взгляду предстали небоскрёбы, поднимающиеся к лазурному небу и располагавшийся перед ними простой аквапарк. Здесь находился Мерлайн, самый узнаваемый символ Сингапура. В каком-то смысле это существо, помесь русалки и льва, Казалось, очень подходило городу с таким шумным и разнообразным населением. Рядом со статуей нас ожидала женщина, черные волосы которые развивались на ветру. Несмотря на то, что большинство людей, прогуливавшихся по парку, более азиатского происхождения, она все равно выделялась среди них, словно драгоценный камень с длинной историей. Её суть оставалась прежней, вне зависимости от того, находилась ли она на пиратском мосту или в Сингапуре. «Вы опоздали, профессор!» Хмуре сказала Тоса Карин с явным раздражением. «Прости, я какое-то время говорил с Эрго». «Точно! Эрго! Ты как, в порядке?» Сразу же воскликнула она, словно только сейчас осознала, что юноша тоже был здесь. «Да, со мной все хорошо», — ответил Эрго, застенчиво почесав затылок. Для меня это стало неожиданностью, что из-за покачивающихся рыжих волос я вновь сравнила его с псом. «Что насчет моей просьбы?» — спросил учитель. «Мне нужно было лишь передать сообщение, так что управилась я быстро». «Вы не могли просто воспользоваться телефоном?» «Я позвонил, но есть вещи, которые требуют личной встречи. Это может показаться мелочью, но в мире магии такой невротрепки полно. Я подумал, что раз ты азиатка, то для тебя это не составит проблем. Чтоб вы знали, я мало контактировала с континентальными магическими организациями». Учитель выгнал брови. «Правда? Мне казалось, ты знакома с магией мыслей. Да и на занятиях по самозащите используешь бадзу цюань. Здесь нет никакой связи. Меня учил один знакомый священник. Вот как. Церковник и Бадзи Цюань — редкое сочетание. Думаю, они прочь с ним познакомиться, если представится возможность. Вы бы не поладили. К тому же он мертв. Сказав это, она развернулась, и мы вместе с ней вновь пошли на юг к небоскребам, которые можно было увидеть с моста. По ландшафту, который выглядел не совсем реальным, бодро шагали бизнесмены, Каждое здание в этом стеклянном лесу отражало солнечные лучи, заливая улицы еще большим количеством сияния. Почему-то мне хотелось описать это как дорогу света. Шентон Уэй можно считать самой важной улицей в Сингапуре. После того, как здесь в 70-х возвели правительственные учреждения и коммерческие здания, она, по сути, стала азиатской Уолл-стрит. «Похоже, что в последнее время здесь также начали появляться эти компании», сказал учитель, сверяясь часами на экране телефона. «Сама пунктуальность, как и все здесь». В тене здания стоял знакомый мне мускулистый мужчина. Несмотря на погоду, он был одет в английский деловой костюм. Я познакомилась с ним, когда оказалась в Сингапуре. «Это же руководитель...» «Я Крис. Руководитель сингапурского филиала часовой башни. Ваш вчерашний звонок очень удивил меня, лорд Эльмилой II. Приношу свои извинения. Срочно необходима ваша помощь». Похоже, учитель без дела не сидел и сделал немало приготовлений. «Я тоже несколько раз посетила здание на Шентон-Уэй, в котором располагался сингапурский филиал часовой башни». Руководитель протянул учителю отташи кейс. «Вот ключ». «Спасибо». Учительке кивнул, забирая кейс, в то время как мужчина посмотрел на улицу. «Дальше вам туда. Вы не забыли про колокольчик?» «А, у меня есть», — сказал Арин. После этого мужчина просто развернулся на каблуках и ушел. Спустя какое-то время учитель свернул Шантону и двинулся на запад. Внезапно здания стали короче, еще сильнее открывая взор и поразить на голубое небо. Признавать это было немного странно, но мне чуть ли не казалось, что оно смешилось с океаном, и я была готова упасть вверх и утонуть в нем. Мы всего лишь оказались на другой улице, но город как будто стал совершенно другим. С каждым шагом внутри меня, словно снежный ком, росло странное чувство. С этим местом что-то не так. «Сказала я. Мне одновременно жарко и холодно. Словно кто-то смешал теплую воду с прохладной. Замечательное наблюдение, что я следовала ждать от моей подопечной». Я ощутила, как от редкого комплимента у меня заполохало лицо. «Не смейтесь надо мной, пожалуйста». «Нет, я правда впечатлен. А ты что думаешь, Арго?» Услышав вопрос учителя, юноша торопливо огляделся. «Эм, я чувствую какое-то жужжание, но не более того». «Вот как! Значит, Грей более чувствительна к духам!» Заметил он, глядя туда, где город снова менялся. «До этого момента мы находились на территории сингапурского филиала часовой башни. Но здесь...» Я проследила за взглядом учителя и увидела красно желтую вывеску между историческими зданиями. «Чайнатаун!» Из всех китайских кварталов Сингапура этот самый старый. Раньше такое ощущение было по всему городу, Но за короткое время с моего прошлого визита произошли радикальные перемены. По мере нашего продвижения улица сужалась, заполняясь людьми. Нас окружали звуки вроде шипения жарящегося куриного мяса и стука ножей, нарезающих креветки и лепёшки с репой, а также запах толчиного чеснока, которым посыпали риск курицей, слабый аромат булочек на пару и многое другое, из-за чего у меня, естественно, проснулся аппетит. Вдоль оживленной улицы были выставлены всевозможные маски, фонари, колокольчики и веера, которые, вероятно, продавали туристам. Один из таких сувениров привлёк мое внимание. «Учитель, а это не...» «Да, это Маска Ваянга». Я вспомнила китайское оперное представление в ресторанном дворике и письмо, которое привело нас на тот остров. «Мне бы тоже хотелось знать, кем был тот актер, но это может подождать. Есть причина, по которой этот ченн он простоял так долго. Рин!» «Поняла». Рин кивнула и потрясла колокольчиком. Его резкий звон разнесся по воздуху, вызвав порыв ветра. Я моргнула. На другой стороне улицы стояло здание, которое я раньше не замечала. Несколько секунд назад его там явно не было. В Сингапуре встречалось много странных строений, особенно в этом Чейнатауне, где все было спроектировано настолько продумано, что казалось, будто его главной целью было удивлять людей. Но я бы все равно не смогла не заметить такое здание. Это была огромная красно черная башня с прилевидной формы, Хоть она и производила впечатление старого отеля, который появился там со временем, все выглядело странно единым и гармоничным. Словно эти изменения были запланированы с самого начала. Довольно парадоксальное чувство. Это сингапурское здание спирального поместья. Оно вполне соответствовало названию, которое озвучил мой учитель. Это одна из двух крупных организаций магии и философии. Во всех ее зданиях, включая те, в которых располагаются филиалы, так или иначе присутствует спираль. Как следует из названия, это популярный мотив в архитектуре спирального поместья. Есть целых две организации? Да. Однако вторая — это по большей части отшельники, редко интересующиеся миром смертных. Мне в голову пришло лишь изображение старика с белой бородой длиной в несколько метров, которое я недавно увидела в Британском музее. Часовая башня была единственной магической организацией в Лондоне, несмотря на то, что там находилась лишь штаб-квартира, А каждый из 12 факультетов владел своими зданиями. Я удивилась, когда узнала, что здесь совсем рядом располагалась еще одна организация. Похоже, нас встречают! Как у руководитель филиала до этого, перед зданием стояла величественного вида женщина лет 40. Она была облачена в старомодное традиционное платье, украшенное изображениями летящих фениксов. Простите, что заставила вас ждать, лорд Эль Милой II. Женщина сложила руки вместе, что, как я вспомнила, было континентальным способом выразить почтение. Мужчины обхватывали левой ладони правый кулак, а женщины делали наоборот. «Я Тао из сингапурского филиала Спирального поместья. Вот ключ», — сказала она, когда учитель ответил ей соответствующим жестом. Но вместо от Кейса мы получили от нее маленькую шкатулку с замысловатой резьбой. Не ожидала встретить лорда часовой башни по такому делу. «Прошу прощения. В этом нет необходимости. Вы же подали официальную заявку. К тому же, если речь идет о секретах часовой башни, то тут уж ничего не поделаешь. Взаимодействующий с барьером колокольчик можете оставить себе. В спиральном поместье вам всегда будут рады». Убрав шкатулку в карман пиджака, учитель поблагодарил женщину и развернулся. Рина вновь потрясла колокольчиком, и здание исчезло, будто растворившись в невидимом тумане что и следовало ждать от спирального поместья. Они успешно провели крупномасштабные изменения восприятия с помощью фаншуй. Нужно быть таким же чувствительным, как и Грей, чтобы вообще заметить аномалию. «Это как внушение, профессор?» — спросил Эрка. «У каждого места своя атмосфера. Если взять кулачок земли за городом и украсить как курорт, то люди таким его и увидят, верно?» Короли и правительство всегда стремились изменить восприятие людей для создания идеальной страны, и фан далеко не единственный метод. Спиральное поместье — яркий тому пример. Это как если промыть людям мозги и заставить их думать, что все яблоки должны быть красными, то они будут видеть таким каждый похожий предмет? Хорошо, ты схватываешь на лету. Разумеется, одним только вношением такого эффекта не добиться, поэтому они также использовали магию, основанную на Земле. Без манипулирования механическими данными, видимо, тоже не обошлось. Спиральное поместье не так сильно чирается идеей современности, как часовая башня. Пока я наблюдала за их разговором, в моей голове промелькнула странная мысль. Поскольку Эрго стал временным учеником, это напомнило мне практические занятия. Я уже начинал скучать по шумной повседневной жизни класса Эльмилоев, и интересно, сможет ли Эрго стать его честью, когда это путешествие подойдет к концу.